Глава 9 Ночью на пароходе по реке Потомак, Вергинские дороги и Чернокожий Возница, Ричмонд, Балтимора, несколько слов о Гаррисбурге и его почтовой карете на Баркасе. Сначала нам предстояло плыть пароходом, а так как он отчаливал в 4 часа утра и ночевать здесь принято на борту, Мы направились к его якорной стоянке в тот малоудобный для таких поездок час, когда больше всего на свете хочется надеть домашние туфли, а перспектива лечь через часок-другой в привычную постель кажется чрезвычайно заманчивой. Десять часов вечера, вернее половина одиннадцатого. Светит луна, тепло и довольно пасмурно. Пароход, машины у него расположены наверху, и он напоминает своим видом игрушечный Ноев ковчег. Лениво покачивается на воде, неуклюже ударяясь о деревянный причал, всякий раз, как волна, заигрывая, подкатывает под неуклюжий каркас. Пристань находится в некотором отдалении от города. Кругом не души. Карета наша отъехала, и лишь две-три тусклые лампы на палубе указывают на то, что здесь еще есть жизнь. Заслышав звук наших шагов по сходням, из темных недр судна вынырнула толстая негритянка, особенно щедро одаренная природой по части турнюра, и величественной поступью повела мою жену в дамскую комнату, куда та и направилась, а следом за ними поплыл, колыхаясь, ворох накидок и пальто. Я же отважно решил не ложиться вовсе, а погулять до утра по пристани. Итак, я начинаю свою прогулку, раздумывая о всякого рода далеких предметах и людях и ни о чем близком, и шагаю вперед и вперед примерно с полчаса. Затем я снова поднимаюсь на борт и, подойдя поближе к одному из фонарей, смотрю на часы и думаю, что они должно быть встали, и не могу понять, что же случилось с моим верным секретарем, которого я взял с собой из Бостона. Он приглашен отужинать в честь нашего отъезда с нашим последним хозяином, Уж, конечно, фельдмаршалом не меньше, и, наверное, задержится еще часа на два. Я снова шагаю, но погода становится все пасмурнее, луна заходит, в наступающей темноте июнь кажется бесконечно далеким, и эхо моих шагов заставляет меня пугливо озираться. К тому же стало холодно, а прогулка в одиночестве без спутников занятие малоприятное, Итак, я отказываюсь от своего стоического решения и склоняюсь к тому, что, пожалуй, неплохо бы соснуть. Я снова поднимаюсь на палубу, открываю дверь каюты для джентльменов и вхожу. Почему-то, наверное, потому что так тихо, я решаю, что там никого нет. Однако к моему ужасу и изумлению комната полна спящих. Спят кто как самым разным сном в разных позах и положениях. На койках, на стульях, на полу, на столах и особенно возле печки, моего ненавистного врага. Я делаю шаг вперед и спотыкаюсь о блестящее лицо чернокожего стюарда, который лежит, завернувшись в одеяло на полу. Он вскакивает, осклабившись наполовину от боли, наполовину от радушия. Пригнувшись к самому моему уху, шепотом называет меня по имени и, осторожно пробираясь среди спящих, подводит к моей койке. Остановившись возле нее, я пытаюсь подсчитать, сколько же тут пассажиров, и насчитываю свыше сорока. Теперь уже точное число не имеет значения, и я начинаю раздеваться. Поскольку стулья все заняты, и одежду положить некуда, я кладу ее на пол, не приминув при этом перепачкать руки, ибо он в таком же состоянии, как и ковры в Капитолии, и по той же причине. Сняв лишь часть одежды, я залезаю на койку, и прежде чем задернуть занавески, Несколько минут обозреваю своих попутчиков. Но вот занавески падают, отделяя меня от них и от всего мира. Я поворачиваюсь на бок и засыпаю. Когда мы трогаемся в путь, я, конечно, просыпаюсь, потому что шум поднимается немалый. День только занялся, но просыпаются все. Одни сразу приходят в себя, а другие никак не сообразят, где они, им надо еще протереть глаза и, приподнявшись на локте, оглядеться. Одни зевают, другие кряхтят, почти все сплевывают, и лишь немногие встают. Я в числе вставших, так как даже не выходя на свежий воздух, чувствуется, что атмосфера в каюте зловонная. Я наспех натягиваю одежду, отправляюсь в каюту на носу, бреюсь у парикмахера, моюсь. На всех пассажиров для мытья и приведения себя в порядок имеется два полотенца на ролике — Три деревянных шайки, бочонок воды, черпак, чтобы ее оттуда доставать, зеркало в шесть квадратных дюймов, два куска желтого мыла того же размера, гребенка и щетка для волос и никаких принадлежностей для чистки зубов. Все пользуются гребенкой и щеткой, кроме меня. Все смотрят на меня, дожидаясь, когда же я выну свои. А два или три джентльмена, видно, не прочь пошутить над моими предрассудками, но воздерживаются. Покончив со своим туалетом, я выхожу на верхнюю палубу и два часа усердно вышагиваю по ней взад и вперед. Рассвет великолепен. Мы проезжаем мимо Маунт Вернона, где похоронен Вашингтон. Река здесь широкая и быстрая, и течет она между красивых берегов. День встает во всей своей красе и блеске, и с каждой минутой все ярче разгорается. В восемь часов мы завтракаем в каюте, где я провел ночь, Но теперь все окна и двери в ней раскрыты настежь, так что довольно прохладно. Едят здесь неторопливо и не жадно, Сидят за завтраком дольше, чем принято у нас во время путешествия, и ведут себя более чинно, более вежливо. Вскоре после девяти мы подъезжаем к потомак Крику, где высаживаемся, и отсюда начинается самая занятная часть пути. «Семь карет должны вести нас дальше». Одни из них готовы к отправке, другие нет. Одни возницы черные, другие белые. На каждую карету полагается четыре лошади, и они все тут впряженные или распряженные. Пассажиры сходят с парохода и рассаживаются по каретам. Багаж их перевозят на скрипучих тачках. Лошади пугаются и рвутся с места. Чернокожие кучера, взывая к ним, лопочут точно обезьяны, Белые гикают, точно гуртовщики, ибо на здешних постоялых дворах от конюха только и требуется, чтобы они производили как можно больше шума.